Но когда она заметила пакет, выражение ее глаз почти неуловимо изменилось. «Здравствуй, Машенька!» — начала она и чуть преувеличена умиленная интонация, подтвердила первое Машина впечатление. Беломестова ожидала чего-то нехорошего. «А что это ты, какая хмурая?» Маша молча выложила на траву перед палисадником две части курицы.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 Перестала существовать, Машенька. Здесь, наверное, какая-то ошибка. Понизив голос, сообщила Беломестова. И какая же? Заинтересовалась Машенька. Даже курица, казалось, слегка разлепила глаз и выжидательно уставилась на старосту. Беломестова пошевелила губами. Проразмыслила и сказала совсем другим тоном, — Это ведь знаешь, кто мог натворить? Неужели Вера с готовностью подхватила Маша? Беломесто осеклась. Я, Полина Ильинична, после нашего разговора открыла карту и посмотрела, где находится дальнее озеро.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 Ты ее не застала, она два года как умерла. Сгорела от рака, светлая память, парень Иринишна перекрестилась. Ей делали химию, мы надеялись, что выкарабкается, но не сложилось. Все огорчалось бедно из волос. Зоя держала кроликов. С них все и началось. Крем убил одного из них, оставил тушку возле клетки вернулся к себе. Соседи его видели, да он и не скрывался. Через пять-шесть месяцев повторилось, только уже не с кроликом, а с гусям. Так и пошло потихоньку. То у одних курицы не достает, то у других, может, он и раньше хозяинчил но кур на вольном выпасе никто не считает, не вернулся, но, может, пес придушил, а, может, под машину попал, но все-таки Клим в то время выступал редко, потом прощения приходил просить, возвращал деньги. Зачем он это делал?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 «Получается, Рана радовалась. Характер-то у Крыма не злой!» — извиняющимся тоном произнесла она. «Руки золотые, но вот находит на него иногда, что поделаешь, кладбищенский сторож с топором, бредущий по деревне в поисках злобной силы, вселившийся в безвинную птицу или кролика».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 — Ко мне переедешь? Она вскинулась, положила ладонь Маши на плечо. — Ай, в самом деле, переезжай! Будешь под присмотром, мест хватает, и мне на душе будет спокойнее! Маша отрицательно покачала головой. — Переехать? — Нет, спасибо, Парина Ильинична. — Это совсем не вариант. — Спасибо. Беломестова сняла ладонь, вздохнула, подумала еще. — Тогда... — Возвращайся в город, раз такие дела, — рассудительно сказала она. — Никто не мог от вас ожидать. Я тебе твердила, что в таволге безопасно, но теперь не поручусь уж прости. — А что будет с курятником? — Ну, обижаешь, мы с Валентином приглядим. У Тани уж так все грамотно устроено, что это нетрудно. ей бог, Машенька, подумай. Опять же, погоду обещают ненастную. Я, опасаюсь, как бы Клим к тебе за второй курицей не полез. — Если пьяный начнет ломиться, радости мало. У тебя ружье хоть есть? — Ружье есть, — растерянно ответила Маша. — Стрелять нельзя. Это уголовное преступление. — Сама знаю. В том же тоне откликнулась Беломестова. — А что делать, если Клим последний ум пропил? Все замолчали.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 — Нет, она не станет сидеть в заперти, дожидаясь, когда ее спасут из заточения. Это глупо. Беломестова хочет, чтобы Адам вела себя так, словно буйный сторож выбрался из клетки, в которой провел двадцать лет, и теперь бродит по таболге озверевший.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 Поэтому мама и уехала, а мне нужно с ней связаться для решения одного вопроса. Телефон у нее не отвечает, поэтому я хочу подать ей весточку через Зинаиду Львовну. У тебя наверняка где-то записан ее телефон. Скинь мне его, пожалуйста, на этот номер. Это может быть важно для твоей мамы. — Господи, если это сонная корова, любительница пончиков, и сейчас не разберется. — Нет у мамы никакой тети в Томске, — сказала девушка. — Что, прости? «Какая нафиг Зинаида Львовна? Кто это вообще? Мама одна, единственная родственница есть. В смысле, была?» В трубке зашикали, и девушка стала говорить приглушённее. «Не знаю, кто вам что болтал, но в Томске у нас никого нет, нигде нет, вы что-то напутали». «Ты не знаешь Зинаиду Львовну?» Медленно переспросила Маша. «Блин, ну как вам ещё объяснить-то? Я не то, чтобы не знаю, просто её реально нету, не существует, понимаете?» Реально, это чушь какая-то. Я без понятия, откуда вы это все взяли. Все, мне сейчас препод, но би Бип-бип-бип-бип-бип-бип. Маша осторожно положила телефон на стол. Никакой тети в Томске нет. Угу. Но где в таком случае Татьяна? И почему у нее такое чувство, будто она две недели бегала с отрубленной головой?